В реальном мире стояла глубокая ночь. «Не мудрено, что даже убивец утомился. А если предположить, что он после работы в игру зашел, то тем паче», размышляла Вероника, отмокая в ванне с пеной. А потом замерла, как была, в хлопьях пены с пальцами в мокрых волосах. За все бои, проведенные вместе с кинжальщиком, она не слышала с его стороны ни словечка, ни единого звука, которые можно было бы принять за активацию умений. Маська хвасталась, что умеет два, целых два удара исполнять без голоса, и каждый она отрабатывала по несколько дней упорных тренировок. — А я его бесполезным называла. Вероника ушла с головой под воду, признав, наконец, что абсолютно не разбирается в людях. Уже после, укутавшись в два полотенца, большое вокруг тела, поменьше на голову, она уселась изучать форум на предмет красноречия в тюхонном имени стрелем. Отзывы были разные, многочисленные. Однако один пост привлёк внимание девушки. Тем, кто планирует участвовать в политике, хотя бы и в масштабах мелкого уезда в глубинке, способность эта нужна как воздух. Не зря вы слушали его стенание, усмехнулась она. Поискала упоминание магистра четырёх стихий, с которым предстояло общение по восьмому этапу, не нашла, кроме отметки в базе и на карте Развейга. Для расширения кругозора забралась в русский клановый раздел. Пролистала темы, покачала головой. Всем кланам нужны были гномы срочно и много. Вероника улыбнулась, закрыла форум. Пора было отправляться к напарникам по сну, подушке и одеялу. В этот раз Хейт объявилась в восхождении позже компаньонов. Те в отсутствие девушки развели бурную деятельность по заготовке ингредиентов для готовки. Рей приволок штук 40 кабанги хокораков, Майка наловил ракушек, при этом ни одной жемчужинки из них не выковали. Адептка умилилась до невозможности, а когда ей и капусточки выдали, качанов 10, аж руками всплеснула. У меня сегодня праздник? День кухарки или там день половника? Нет, спасибо, конечно, но я в догадках теряюсь. В честь чего это всё? Ты же сказала, что еды не осталось. Вот мы и подсуетились, чтобы ты время не теряла понапрасну. Пожал плечами Рей. Скажешь, зря старались? Маська крутила в ладошках последнюю не вскрытую раковину, так что просто изобразила угрюмую мордашку. Хейт уверила на парников, что они умнички и вообще милее их только плюшевые пингвины, после чего раскинула на ближайшем пустыре филиал походной кухни. Ещё убийца снарядила пошакать по округу королей, без фанатизма, исключительно для пробы кормления питомцев. Пришлось посвятить парня в страшную тайну с прокачкой хоть те не стандартным рационом. С пингвином меня ещё не сравнивали, задумчиво изрёк Рей перед уходом. Ещё и с плюшевым. Соли купи, в спину убийцы прикрикнула Хейт. Заканчивается. Мася, оторвавшись от убеждения ракушки выдать ейну хоть одну крохотушенькую жемчужинку, добавила: И мусор вынести не забудь. Кинжальщик резко ускорился, а девушки огласили звонким смехом пустырь. Такая женская логика остаётся таковой и в виртуальном мире. Раз мужик успешно и добровольно припахался к хозяйству, надо это направление всячески углублять. Так или иначе, готовка прошла успешно. Вскоре сытая и довольная компания с улыбкой наблюдала за питомцами, расправляющимися со своими порциями. Хетте за корольчатину и мясо малюска получила новый уровень. Гнома прикинула цифры и сообщила, что за кролика дали питомцу в два раза меньше экспы, чем за шашлык в самый первый раз, а за малюска в два раза больше, относительно того же шашлыка. Значит, это рецепт уровня подмастерья, который у меня даже не открыт. сделала вывод хейт. Любопытно. Дурная же новость заключалась в том, что ни Геро, ни Салли опыта за корм не получили вовсе. Похоже, с уникальными питомцами номер не прокатывал. Гнома раскурочила таки впустую, а belovedованную ракушку опечалилась. Впрочем, длилось это состояние у неё недолго. Она вспомнила о шкатулке, которую вынес из данжена Рей. Хорошо, что напомнила, кивнул Рей, достал шкатулку. Держи, Хейт. Внутри карта подземелья, квестовая. Отнеси любому представителю власти Олгорда, презентует 1000 экспы, сотню репутации и пару копеек на бедность. Мне с предстоящего этапа повышения уровня перепадёт, а тебе этот опыт полезнее всех будет. Кварторонка не стала ломаться, приняла вещицу поблагодарила. До ратуши дошли дружно, но внутрь почему-то пропустили только хейт. И вытолкали в зашей, как только она передала шкатулку с картой местному чинуше. Награду тот выдал, но ни на продолжение, ни на банальнейшее спасибо не сподобился. В развейк, как-то обречённо спросила Маська, заметив выходящую из ратуши подругу. В развейк, подтвердил Рей. И раз все устали от этой тягомотины, пробежимся быстренько. Что бы да, да, нет, нет. Согласны? Гнома и адептка, переглянувшись, зааплодировали. Не стал тянуть Резиновый магистр. Создал я в своих изысканиях структуры и переплетения стихий нечто прилюбопытнейшее, но не нашёл желающих испытать, заомно сообщил Исайрус. Нужен мне один доброволец. Я дружно шагнули вперёд все трое. Отлично, у меня есть выбор, усмехнулся в белую бороду Непись. Это будешь ты, он указал на Хейт. Та безразлично пожала плечами, сделала шаг вперёд, прямо как на школьном уроке физкультуры. НПС же создала вал портала перед её носом. подтолкнув в спину, а в качестве напутствия произнёс небольшое уточнение: магия в узле стихии не действует. Пространство с кружащими, но не тающими снежинками было сплошь белым. Что-то вроде куба с первого этапа пронеслось в голове Хейт. Попала, сказала она уже вслух. Все пиктограммы магических умений, включая ауры, потускнели и при попытке активировать никак не реагировали. Вообще никак. "Да и к чёрту", поморщилась девушка. Вместо того, чтобы ударяться в панику, она просто понеслась сквозь сонм порхающих, словно бабочки, снежинок, не разбирая направления. "Да и о каком направлении могла идти речь?" Если даже снежинки не сверху вниз летели, как положено, а с точностью до да наоборот, а под ногами клубились облака. Сюрреалистический забег привёл Хейт к стыку четырёх областей: нагорья, океана, бушующего пламени и тех самых облаков, по которым вышагивала адептка. Выглядело это так, словно четыре игровые доски совместили углами в одной точке. Я пришла Что дальше? вопросила она в пустоту. Положим, пробежаться ещё и по плоскогорью она вполне могла бы, и даже попляскаться немножко в водной области. Но вот в огонь не полезла бы и за гору сокровищ несметных. Откровений божественных и не очень не последовало. Ладно, пожала плечами Хейт, подошла к кромке облаков. Всегда хотела научиться летать. В точке схождения пространств Сирич узле стихий виднелось тёмное пятно. А с глубокими колодцами, благодаря Дроу, она имела дело, и умирать ей уже приходилось. Полёт вышел долгим и закончился не в круге возрождения, как предвосхищала Хейт, а в башне магистра под ле его сине-зелёных шёлковых тапочек. Поздравляем Вы успешно прошли персональное испытание магистра четырёх стихий Исайруса. М-м, здорово, конечно, но я же ничего не сделала? изумилась Хейт, поднимаясь с пола. Горизонтальный портал под её падающую тушку подвести не догадался, а подстелить что-нибудь на место приземления нет. Те узрела узел стихий, прошла сквозь него, не потеряла рассудок. Выжила наконец. Главная пошла на верную смерть, шагнув в узел, презрев опасность во имя науки. Адептка закашлялась, отвела взгляд. Ни к чему было NPC видеть её замешательство. Во имя науки звучало отлично, но она-то сиганула в то пятно по той простой причине, что не знала, что делать. А за вредность мне ничего не полагается, вкратчиво спросила она. пока и Сайрус воодушевлённо расхаживал туда-сюда, поглаживая бороду. — У нервных клеток, знаете ли, плохо с восстановлением. Рэй и Маська, прибежавшие из соседней комнатки, видимо, их выставили туда на время ожидания итогов добровольного испытания, с любопытством и лёгким восхищением глядели на напарницу. — За вредность? — переспросил магистр. — Хм, возможно. и швырнул в хейт мешок. С ума забывчивого лепрекона. Тип. Предмет-модификатор. Одноразовый, непередаваемый. Увеличивает количество ячеек инвентаря на пять, навсегда. Один раз в сутки возможно прибавление одного золотого к вашим сбережениям, хранимым в инвентаре. Класс. Уникальное. Внимание! Предмет не может быть продан или передан. Как между игроками, так и при помощи торговцев NPC нельзя выставить на аукцион. Выплыло системное сообщение с вопросом: "Применить или отказаться?" Хейт, разумеется, выбрала первый вариант. Стандартные 80 ячеек превратились в 85. Золотой в день, если повезёт, это тоже было весьма приятно. Расстраивало только то, что шанс не обозначался. Талисман забвения, который вы разыскиваете, мне оказался бесполезен. Вспомнил про главную цель визита пришлых NPC. Я передал его для изучения знатоку артефактов Эвейну. Живёт сей достойный человек в Метолисе, королевство Виторий. Не задерживаю вас более, молодые люди. Задание: Талисман забвения, стадия 8 завершено. Задание: Талисман забвения. Стадия 9. Знаток артефактов. Магистр четырёх стихий Исайрус передал Талисман забвения знатоку артефактов Эвейну из города Метолис, королевства Ветари. Навестите Эвейна, чтобы выяснить правду о талисмане. Награда: 17400 опыта, 2 золотых. Требование: Пройти персональное испытание магистра четырёх стихий Исайруса. Уровень сложности средний. По дороге на парнике вытрясли из Хейт все подробности испытания. Вообще, когда Маськой и Рей услышали про антимагическую зону, они распрощались с надеждой на успешное завершение миссии, потому были крайне удивлены итогом. Выходит, чтобы пройти под квест, нужен был суицид? уточнил убийца, дослушав рассказ Хейт. Вроде того. В ситуации с серией я ничего не делала, оно само. Хм, блин. Маська подмигнула ободряюще. Не дрейфь, прошла и ладушки. А что с головой у тебя не в порядке, это мы давно поняли? Адептка замерла. Что ты сейчас сказала, нахальёга карликовая? Зачин ссоры погасил Рей. Мелоч хотела сказать, что твоя реакция отличалась от шаблона. Инстинкт самосохранения, по идее, должен был тебя остановить перед прыжком. Хейт махнул рукой. Да телепортационных врат шли в молчании. Метолис оказался городом фонтанов. Они были везде: на площадях, перед фасадами, под сенью деревьев, возле магазинчиков. Повсюду переливались в солнечных лучах водные струи. «Красиво!» — протянула гнома. «Я вот тут подумала, мы же крутышки! Восемь из десяти! Так далеко никто до нас не заходил!» «Пару раз выезжали на чистом везении», — отозвался Рэй. «Но ты, несомненно, права. Мы молодцы!» Хейт покивала. Её занимали мысли о том, сколько прекрасных картин можно написать в этом городе. Знаток артефактов, эдакий канонический старичок-библиотекарь в пинцней с тросточкой, встретил их каноническим же брюзжанием. Ходят, топают, пыль поднимают. Я собираю свитки, книги, реликвии и артефакты десятилетиями, а им подавай всё готовое. Они, видите ли, герои. Лодер, положите жизнь на поиски и исследования, а потом являйтесь с вопросами. Старик грозно нахмурил седые брови, пристукнул тростью по спинке кресла в приёмной. Хейт поняла вдруг, что её смущало в этом этапе. Род деятельности NPC. В прежних заданиях они были вполне понятны, даже герцогиня успешно вписалась в ряд особых, так сказать, элитных NPC. И приставка к имени чётко отражала принадлежность неpiece к тому или иному занятию, мастерству. Этот же старикан выбивался из списка. Знаток, подумаешь, скачать базу данных, зазубрить и стать не менее эрудированным, чем он в сфере знания об артефактах. Она знала, на чём сыграть на счастливее. Не может быть, чтобы знаток оказался лишён Онова. «Глубоко уважаемый господин Эвейн, мы нижайше просим вас уделить нам пару минут своего драгоценного времени», — льстиво обратилась адептка к неписю. «Вы посвятили свою жизнь поиску ответов. Несомненно, никто иной не сможет разгадать головоломку, терзающую наши умы. Вы — наша последняя надежда». Про себя же хейт проклинала Старикашку на все лады за необходимость такого поведения, граничащего с подобострастием, и того, что решила играть по чужим правилам ради достижения цели. Цели туманно сформулированной, но близкой настолько, что глупо уже отступаться, даже если талисман тот ярмарочная игрушка и цена ему копейка. Обходительная молодёжь? вскинулся npc Неужто я дожил до такого дня? Так и быть, я постараюсь помочь вам. Но услуга за услугу. Один маг, редкий прохвост, обещал на основе магических субстанций изготовить для меня кристалл для подзарядки одного жезла. Оставим подробности, вам они ни к чему. Доставьте мне обещанный кристалл. Мага зовут Юфий. Но где он слоняется, где живет, я не имею представления. Уходили от Эвейна в смешанных чувствах. Вроде бы и испытания он обозначил довольно четко, а с какой стороны к нему подступиться, не ясно. «Я в Реал, искать инфу», — заявил Рэй. «Не уходите далеко». Никто и не собирался. Маська повинилась перед напарницей за неосторожную фразу. Хейт потрепала мелкую под двухцветной макушкой, и к возвращению убийцы мир и взаимопонимание были вновь установлены в их тёплой компашке. Есть две новости: хорошая и не очень из рёк кинжальчик. Хорошая меня не забанили в Гугле. Так что хуже. Мак Юффи изволят странствовать по карте, и единственный надёжный способ его поймать по вечерам. Один-два раза в неделю, игровую, к счастью, захаживает он в одну харчевню под названием «Ворожея и осел». Солнце клонилось к закату. Оттого в «Ворожею» отправились сразу же и без рассуждений. Разве что Рэй по пути описал на словах, как магота опознать в случае встречи. Местечко это при рассмотрении оказалось призанятнейшим. Чучело осла с развесястыми ушами при входе поприветствовало их милым, в том, что осёл чучело убеждались тактильным методом. Чёрные женок теней неимоверной длины, принадлежавшие хозяйке харчевни, впечатляли тех, кому не хватило до нормы говорящего чучела. Большой хрустальный шар на стойке и череп с горящими мшистой зеленью глазницами дополняли картину. Эйофи Бывает тут, да, хрипловатым голосом произнесла хозяйка, выслушав вопрос Рэя об обсуждающем маге. А что надо от него? Хотели попросить о небольшой услуге, улыбнулся убийца, протянул женщине серебряную монету. Ну, стольки есть, ожидайте, пожала плечами хозяйка. Может, и заглянет Юффи. Но у меня тут не козармы, Сидеть без заказа не положено. Майка расщедрилась, вызвавшись оплатить ужин за всех, и хозяйки заказали все фирменные блюда подать. Разве что от напитков предложенных пришлось отказаться. Всё же не за развлечением явились в харчевню, а по миссии, поэтому решили обойтись нехмельными травяными настоями. Вскоре харчевня загудела многоголосым хором. зазвенели кружки, аслиное чучело и акала всё чаще и чаще. За соседним столиком бурно обсуждали турнир роботов-летунов под названием Летят перелётные дроны. С другой стороны, сетовали на повышение налогов в домене под контролем клана Рыцари Бездны. Обсуждали новую гномью профессию инженерию, насколько она изменила игровой баланс и ход осад. Посиделки в целом вышли познавательными. Но мага из Комова так и не дождались. Хорошие вы клиенты, да и лица не злые у вас, высказала подошедшая к столику хозяйка заведения. По тому скажу. Раз Юфини явился к этому часу, нонче ждать его не след. Ежели срочность есть, попытайте удачу в сладкой паприке, но учтите, один вход в неё стоит 5 золотых. Ещё в горах онаред поискать его можно, или близ деревеньки Польва у речки. Хозяйки выража ей за слова охотливость перепала немного серебра сверх счёта за еду и питьё. А на улице Ряж ждал допрос. Что это за паприка такая, что ты так смутился? прищурившись, спросила Маська. С лица аж сошёл Что-то в названии благозвучном подсказывает мне, глядя в тёмное небо, произнесла Хейт, что место это особое. И нам с тобой, Майс, знать о таких не положено, как и бывать. Словом, борделе это, зуб даю. Убийца не стал отпираться, хоть и заверил спутниц, что знаком исключительно по наслушке со спецификой заведения. Ему поверили, в первую очередь из-за стоимости услуг. Если вход столько стоил, то надо думать, все, что дальше порога, еще дороже. В сладкую паприку после скоротечного, но бурного обсуждения отправили одного Рея. Девушки пожалели золото. Хотя за намек парня на езду в Тулу со своим самоваром и пряниками получила над гнома гневный взгляд, а от Хейт кривую усмешку. «Особо не задерживайся, разве что совсем не будет шансов устоять», подмигнула адепт к кинжальщику. «Хотя я сильно сомневаюсь, что цены перчинок придутся тебе по карману». Напутствие оказалось излишним. Из борделя убивец вылетел рекордно быстро. Дополнительное ускорение полету парня придал вышибало с мачным пинком. «Что пошло не так?» не без иронии спросила Хейт. «Штучки оказались слишком острыми? Или со стручком проблема возникла?» Гнома со смеху аж присела, аккурат в клумбу с пионами. «Узнавал про Юффия», — ядовито отозвался Рэй. «А у него там долги, которые решили стрясти с меня, раз подвернулся». «Я отказал, меня выпроводили. Финит а-ля комедия». Ладно, не гляди на меня так сурово. Разве ж я могла не подколоть? Хихикнула Хейт. Куда дальше попрёмся? В горы или в деревушку? Горы, расплывчато покачал головой кинжальщик. До второго пришествия можно заниматься альпинизмом и не наткнуться на одиноко бродящего неписа. Деревня по конкретнее будет. Телепорта до полявы нет, но вполне реально прогуляться пешком. монстров выше тридцатки по пути не должно быть. План ввиду отсутствия возражающих утвердили. Выудили улыбающуюся гномку из клумбы с пионами и отправились в поле. Одиночные мобы, забредавшие на дорогу, там же и умирали, встретившись с спутниками, а серьёзных опасностей местность не предусматривала, слишком близко от крупного города. Зато Когда соломенные крыши деревеньки показались уже на горизонте, вырулил навстречу компании здоровенный орк. Боевая раскраска, татуировки, тяжёлый доспех и громадный двуручный молот давали понять, а особо непонятновым наверняка и прочувствовать, что орк не погулять вышел. "Ребят, у вас разброс по уровням какой?" вопреки ожиданиям дружелюбно спросил бронзовокожий Хейт закашлялась. С языка её чуть не сорвалось: "А размер нижнего белья вам не сообщить?" Но сработал наконец инстинкт самосохранения, о котором недавно толковал Рей. В пределах пяти внутри группы. А что? Осторожно ответил кинжальщик, но кисти рук его переместились к ножным. Да потренировать новичков хотели. 3-20ника, но зелёная совсем А никого подходящего в игре из наших нет. Один на один прогнали, ребят, но это не совсем то, что нужно, развёл руками орк. А тут вы как раз трое. Нет желания поучаствовать? Арена, чтобы опыт не терялся, имеется. Это откуда в глуши арена-то? встряла в беседу Маська, глядя на орка с подозрительным прищуром. Из чего вдруг уверенность, что мы подойдём по уровням? На настебличке не навешаны. Орк загоготал. Бойка её у вас, девчушка. Историю местности могли бы и узнать. Раньше тут якобы королевская гвардия квартировала, остались возле деревни их тренировочные арены. А про уровень видел наш мастер теней, как вы красного паука разбирали. Состав ваших, по классам, я имею в виду, полюбопытствовал рей. ограничение на эликсиры и прочую расходку, компенсация за них же. Используйте всё что угодно, но за свой счёт. Состав: демонолог, бард и мечник. Согласны? Рей повернулся к девушкам, чтобы узнать их мнение. Хейт безразлично пожала плечами. Тратить время с одной стороны было недальновидно, с другой разминка им не повредила бы. А вот Майка всем видом выражала боевую готовность. Один бой, решился убийца. Мы тут вроде как по делу, задерживаться сильно не резон. По рукам, кивнул орк. Один бой маловато, но хоть не впустую притащились. Пойдёмте. Адептка двинулась следом, поглядывая по сторонам. Нарочитая откровенность орка со случайными прохожими слегка напрягала. Даже если учесть, что все трое для него на 1 AoE удар, и звучало всё вполне натуралистично, смущало как минимум наличие поблизости мастера теней, о котором обмолвился орк. AoE от английского area of effect область действия. Удар или заклинание массового поражения, воздействующее на площадь. Вскоре вышли к длинной огороженной площадке, смахивающей на стадион, с двумя воротами на противоположных концах. В центре площадки на песочке маялась троица: бородатый мужичок с гуслями, девица в алом балахоне и худосочный эльфикс со щитом и мечом. "Девушку срезаем в первую очередь", полушёпотом сказал Рей, когда они прошли через ворота. "Призвать кого-то махровое беса она пока не сможет". Но ослепление и помутнение разума гадость та ещё. Потом гусляр. Хейт, постарайся стопорить эльфа, о'кей? Так и внула. При входе на арену напряжение спало. Система оповестила о зоне сражения, подтвердила слова орка о том, что при смерти в данной зоне опыт не теряется. Деньги и вещи из инвентаря тоже. Тройка их будущих противников потягивалась, изображая разминку. Девица в красном ткнула пальцем в сторону адептки, скорчила рожицу. Бартрас смеялся. Смейтесь, мальчики и девочки. Как бы вам гонор боком не вышел. Чуть не сходиitelно подумала Хейт. По опыту она знала: нельзя недооценивать противника, а высокомерие не ключ к успеху. Отмашку дайте, как будете готовы, выкрикнул орк, оставшийся за пределами арены. Его младшие соклановцы тут же оживлённо замахали. Рей, подмигнув напарницам, коротко озвучил: "Отчёт, пожалуйста". Хейт активировала ауры, встали чуть левее гномы, приготовились к игре на пиктограммах. 10, 9. На слове 1 испарился убийца. Барт замешкался, меняя гусли на лютню. Хейт поймала себя на мысли, что считает бородатого тормозом. Раньше надо было производить замену инструмента. Гнома выставила перед собой щит. Старт. Зашипела девушка-демонолог. Набухла на песке багровая пентаграмма призыва. С присвистом вылез из неё упитанный бесёнок. Эльф рванулся вперёд, сразу же увяз в трясине. А на первые такты барда вместо песни легли всхлипы девиц в Балахоне. Рейбл сегодня особенно быстр. "Играй, музыкант", задорно выкрикнула Хейт, у которой с первой же попытки прошли и лоза, и пыльца на мечника. Бард дёрнулся, сбился с ритма. По бравурным звукам адептка решила, что исполнял он некую усиливающую мелодию. Заиграл остановку времени, добавив выплыла оповещение о замедлении движения и скорости атаки на 25%. Припознился, покачала головой Хейт, вжимая пиктограмму Тлена. Критический удар. Вы нанесли 1430 единиц урона умением Тлен. Рука Барта громко хлопнула по деке, прежде чем его тело рухнуло в песок. Мечника же отдали на растерзание маске чтобы не возмущалась, что ее оставили без сладкого. Что показательно, эльф, как только понял, что остался в одиночестве, сопротивление прекратил и тем взъярил гному до исступления. «Дерись!» — удар. «Ну же, мужик ты или тряпка?» Замах щитом — новый удар. «Бесишь!» — серия новых ударов, без голоса, на чистой физике. Разворот. «Слабак!» Секира, занесенная для добивающего удара, опустилась, не затронув эльфа. Гномка взмахнула хвостиками, фыркнула. Гордо прошествовала к воротам. Хейт с Реем, бросая на ошарашенного мечника сочувственные взгляды, потянулись за подругой. Под для арены объявилось новое действующее лицо. Рыжая девушка с цепким взглядом. — Вик, ты был прав. Новобранцы — мусор. Без тени эмоций на лице высказала рыжая орку, а затем обернулась к Рэю. «А тебе и твоим напарницам я предлагаю вступить в клан Экскалибур. Поможем в прокачке и эквипе, подыщем вам постоянную команду. Сыграетесь? Определим в одной из звеньев. Клан дружный, активный, уверенно держим позиции. Согласны?» Быстрого обмена взглядами хватило, чтобы сформулировать односложный ответ. «Нет». Хейт чуто передила и гному и кинжальщику. Мы пока не ищем клан, и тому есть причины, поспешил дипломатично сгладить момент Рей. Спасибо за предложение, но мы не готовы им воспользоваться. Рыжая окинула всех троих изучающим взглядом, помолчала немного. Наконец, приняв решение, кивнула. Жаль. Уходим, Вик. А эти Махнул орк в сторону Троицы с грудившейся поодаль. Девушка-деманолог, закрывая лицо руками, мелко дрожала. Эльфы-бородачи пытались её утешить. Браваду, похоже, сменили слёзы. "Да им денег", равнодушно ответила рыжая. "И натаскивай". Барды в первую очередь, если бы он не тупил с мелодиями, могли бы что-то сделать. На этой радостной ноте Мася отсалютовала орку. Сообщила Рыжей, что та, истинный пикап-мастер, пожелала всем, включая недавних противников, хорошего времяпрепровождения. Странные люди, сказала гнома, когда вся группа отошла от арены на достаточное расстояние. Набирают новичков, тащат их в ту дыру, сетуют, что тренировать их неаноком, а потом ещё и оскорбляют. Хейта глянулась, дабы убедиться, что Рыжая ещё стоит рядом с Виком. а не преследует их под покровом теней. «На несчастного эльфика ты сама вызверилась так, что ему впору было не только в ЧАЭС тебя вносить, кровную вражду объявлять», — пожурила адептка приятельницу. «Даже мне его жалко стало». «Это было в бою! Один на один, щит на щит, меч на меч, честнее некуда! Вы не встревали, а этот баран встал как вкопанный!» Гнома в сердцах махнула хвостиками. О! Рей и Хейт проследили за направлением её выставленного пальца. За зарослями ольшаника и камыша у речной заводи виднелась тускло-синяя остроконечная шляпа. "Юфи", от чего-то глухо, почти шёпотом произнесла квартеронка. Рей с видимым облегчением кивнул. Марк, в поисках которого напарники наряжали те самые 7 вёрст от пословицы мирно рыбачил. Платва тут загляденье, озвучил Непись, когда Рей сообщил ему цель визита компании. Жаль поджарить, никто не может в округе одну ху у деревенские стряпают. Знаете что, Кристалл для вейны я вам отдам, если найдёте приличного повара, способного сворганить жареную плотвушку, золотистую да нежную. Гнома и кинжальщику ставились на хейт. Она же замахала руками. У меня нет такого рецепта. А чтобы пробовать на глазок, мне больше одной попытки понадобится. И я не умею готовить рыбу. Даже с моллюсками случайно вышло. Адептка засмущалась, будто в чём-то непристойном сознаться пришлось. Ситуацию разрулил убийца. Стряс с NPC весь его улов, Маську погнал в деревню за мукой и маслом, сам уселся, чтобы вместе с Хейт чистить рыбу. Дело это было муторное, даже с учётом виртуальности рыбных потрохов и чешуи, и того, что все действия такого рода были значительно упрощены в восхождении. Когда вернулась гнома, по вычищенной рыбе прошлись ножичком, делая поперечные надрезы. Посолили, сдобрили перцем, обваляли в муке. На жаровню Хейт пристроила сковороду и приступила к обжарке под чутким руководством Рея. Поздравляем! Вы приготовили блюдо, не имея рецепта. Плотва жареная добавлена в вашу книгу кулинарных рецептов. «С первой же рыбины приготовление прошло успешно!» Группа поддержки из кинжальщика гномки и подтянувшегося на запахи НПС встретила новость восторженно. А непись упросил Хейт дожарить и остальную рыбу с намеком на особую благодарность. Около часа спустя, когда вся рыбка была приготовлена и передана магу, Юффи изрек. «Вот кристалл для жезла силы!» Передайте его старику Эвейну и пусть не ворчит. А за то, что угодили мне, раскрою вам одну небольшую тайну. В глубочайшем озере континента Сиоли сокрыт град тёмных вод. Обитатели его русалы, ундины, многочисленные твари подводного мира, жителям суши в нём не рады. но хранится в граде осколок янтарного сердца, коих всего пять в разных частях Тианеи. Я знаю об одном, а теперь знайте и вы. Может статься пригодится вам это знание. Напарники переглянулись. А свойства осколка вам известны? И самого сердца, спросил Рей. Что будет, если собрать все пять осколков? Юфи покачал головой. Этого я сказать не могу. Возжелаете знаний сами и отыщите ответы. Ступайте. NPC создал портал, указал на него, сам же испарился вместе с удочкой, ведёрком из-под рыбы и зажаренными хейт-рёбёшками. Портал вывел их прямо в хоньков приёмную Эвейна. Знаток артефактов ворчливо выбранил их за бесс церемонность, за кристалл же засчитал испытание. И озвучил десятый, финальный этап. Это не имеет смысла, ошарашенно выговаривала Хейт, едва они вышли из дома Неписа. Вы что-нибудь понимаете? Рей только вздохнул, скривив губы в желчной усмешке. Идиотизм полнейший, припечатала Маська. И все старания псу под хвост. Рей пнуло стилизованный заборчик, оборнув при этом пару ласковых. К дьяволу и талисманы, да тычокнуть их разрабов и квест этот извращенский. Вы как хотите, а я в реал. После такой подставы и я туда же, согласился Рей, глянул на Мелкую. Та гневно хмурила брови и порывалась расколошматить купидончика в скульптурной композиции возле фонтана. «Отдых! Все! Сейчас же!» — постановила Хейт. «И даже не думать про эту цепочку чертову! Выход!»